Глава 12 Я обнаружил, что стою в зале игровых автоматов и режусь в Галагу, причем, видимо, уже давно. У меня был призовой удвоенный корабль и 41 780 очков на счету. Я посмотрел на свои руки на пульте управления и машинально увел джойстик влево, спасая корабль от вражеской атаки. В полглаза поглядывая на экран, я пытался понять, куда это меня занесло. Слева от меня стоял автомат дик а справа Заксон. За спиной тоже были автоматы, судя по какофонии электронного писка. Отразив нападение очередной армады вражеских кораблей, я заметил на темном экране собственное отражение. Только вместо моего аватара я увидел лицо Мэтью Бродерика очень юного Мэтью Бродерика, моложе, чем он был в Феррисе Бьюлере и Леди Ястреб. И тут я понял, где я и кто я. Я был Дэвидом Лайтманом, персонажем Бродерика в фильме «Военные игры» в первой его сцене. Я оказался внутри кино, Быстро оглядевшись, я обнаружил, что нахожусь в детальной копии Grand Palace 20 из фильма «Маленькой пиццерии с игровыми автоматами». Меня окружали подростки, стриженные перьями по моде 80-х. Они зависали у автоматов или сидели за столиками, ели пиццу и пили газировку. Из музыкального автомата в углу неслись электронные звуки композиции Video Fever группы Beepers. Все как в фильме. Холидей скопировал каждую деталь и воспроизвел в интерактивной симуляции. Охренеть. Сколько лет я гадал, какое испытание будет ждать внутри первых врат, но ничего подобного мне и в голову не приходило. А напрасно. Военные игры были одним из любимых фильмов Холидея. Именно поэтому я успел посмотреть их больше 30 раз. Ну ладно, не только поэтому. Всё-таки это был реально крутой фильм про хардкорного хакера-школьника. Значит, я потратил время не зря. Я услышал настойчивый электронный писк, доносящийся из правого кармана джинсов. Удерживая джойстики левой рукой, я нашарил электронные часы. Они показывали 7.45. Когда я нажал на кнопку, отключающую сигнал будильника, на дисплее перед моими глазами загорелось предупреждение. Дэвид опаздывает в школу. Голосовой командой я вызвал карту Оазиса, надеясь узнать, куда именно меня все-таки забросило. И выяснил, что оказался не просто вне Мидлтауна, но вообще за пределами Оазиса. Значок моего персонажа одиноко горел посреди белого поля. Это означало, что я нахожусь за пределами карты. Пройдя через врата, я попал в автономную симуляцию. Виртуальное пространство вне оазиса. И, похоже, вернуться я мог, лишь выполнив квест. Но если это видеоигра, как в неё играть? А если квест, какова его цель? «Размышляя над этими вопросами, я продолжал расстреливать вражеские корабли на экране». И тут в Гранд Палас 20 вошел пацан лет 10 и подскочил ко мне. «Привет, Дэвид!» — воскликнул он, глядя на экран автомата. «Я узнал его. Это был Хауи, один из персонажей. В фильме герой Бродерика оставляет ему незаконченный сеанс игры и бежит в школу». «Привет, Дэвид!» — повторил мальчик с той же интонацией. Его реплика появилась в виде текста внизу моего дисплея, как субтитры, а под ней загорелась красная надпись. Внимание, диалог. Я начал понимать. Это мой последний шанс выдать следующую реплику из фильма. Если же я промолчу или ошибусь, то по всей очевидности проиграю. Но я ничуть не испугался, потому что знал этот диалог, да и вообще весь фильм наизусть, ведь я столько раз его смотрел. Привет, Коэйн. Ответил я и не узнал свой голос. Вместо него в наушниках у меня зазвучал голос Мэтью Бродерика. Предупреждение на дисплее погасло, а в верхнем углу появился счет. 100 очков. Я напряг память и выдал следующую реплику. «Как дела?» Счет вырос до 200 «Неплохо», — ответил Хауи. От восторга у меня голова пошла кругом. И это было невероятно. Я реально оказался в любимом старом фильме. «Холидей» превратил его в интерактивную видеоигру в режиме реального времени. Я мог лишь догадываться, сколько времени и сил он на это затратил. На дисплее снова вспыхнуло предупреждение. «Дэвид опаздывает в школу. Бегите быстрее!» «Хочешь продолжить?» – спросил я Хауи, отступая в сторону. «Мне надо идти». «Конечно». «Ладно». Пацан тут же вцепился в джойстик. «Спасибо». На полу загорелась зеленая линия, ведущая к выходу. Я пошел по ней но вспомнил, что оставил тетрадь на автомате дик и вернулся за ней. Так же, как и Дэвид Лайтман в фильме. Счет увеличился на 100 очков, и на дисплее мелькнула надпись «Бонус». «Пока, Дэвид!» — крикнул Хауи мне вслед. «Пока!» — еще 100 очков. Как два байта переслать? По зеленой линии я выбежал из пиццерии, промчался несколько кварталов по шумной улице, свернул в зеленую аллею и, наконец, увидел дорожку, ведущую к большому кирпичному зданию. Вывеска на нем гласила «Школа округа Снохомиш». Место, где учился Дэвид и где происходят следующие несколько сцен фильма. Вне себя от радостного волнения я вбежал внутрь. Если от меня требуется всего лишь выдавать реплики из военных игр, через какие-то пару часов я пройду квест первых врат. Сам того не подозревая, я подготовился к этому экзамену на отлично. Фильм я знал даже лучше, чем настоящих гениев и уж лучше умереть. Я сломя голову несся по пустому коридору, а перед глазами у меня горела надпись. Ты опоздал на биологию. Линия под ногами мигала ярким зеленым светом. Добежав по ней до класса на втором этаже, я заглянул в окошко в дверной створке. Урок уже начался. Учитель стоял у доски. Я увидел свое место. Единственное, не в классе. Прямо позади парты, за которой сидела актриса Элли Шиди. Я открыл дверь и предпринял попытку незаметно прокрасться внутрь, но учитель сразу же меня заметил. А, Дэвид! очень, очень милло что ты пришел да и все же пройти весь фильм до конца оказалось сложнее чем я думал минут 15 я втыкал в правила игры и разбирался как работает система очков На самом деле от меня требовалось не только верно воспроизводить диалоги, но и выполнять все действия персонажа Бродерика в нужное время и в нужной последовательности. Все равно, что сыграть главную роль в постановке, которую видел много раз без единой репетиции. Весь первый час фильма я лихорадочно копался в памяти, стараясь продумать свои действия наперед. Стоило налажать, и счет уменьшался, а на экране всплывало предупреждение. После двух ошибок подряд загоралась надпись. Последняя попытка. Третьей я еще ни разу не совершил, и мог лишь догадываться, что за ней последует. Гибель аватара или выброс из врат назад в оазис. Выяснять это на своей шкуре мне не хотелось. После каждых семи правильных действий или реплик подряд, я получал бонус-подсказку. Ее можно было использовать, если растеряешься, и тогда на дисплее появлялись субтитры. В сценах, в которых не был задействован мой персонаж, от меня не требовалось ничего. Только сидеть и ждать. Это напоминало видеоролики в старых играх и давало короткую возможность прийти в себя и перевести дух. Один раз во время такой передышки я попытался открыть файл с военными играми, хранящийся в памяти моей консоли, но не смог. Система вообще не позволяла открыть никакие дополнительные окна. В ответ на свои действия я получил грозное предупреждение. Не жульничай, еще раз и игра будет проиграна. К счастью, никакие шпаргалки мне всё же не понадобились. Собрав 5 бонусов подсказок, максимальное их число, я немного расслабился и стал получать удовольствие от игры. Всё-таки это был один из моих любимых фильмов. Через некоторое время я обнаружил приятную фишку — Если произнести реплику тем же тоном и с той же подачей, что в фильме, за это дают дополнительные очки. В тот момент я и не догадывался, что стал первым пользователем совершенно нового типа видеоигр. Когда в GSS прослышали о симуляции фильмов внутри первых врат, а случилось это довольно скоро, Компания быстренько запатентовала эту идею и принялась скупать права на использование старых фильмов и сериалов и превращать их в интерактивные игры с эффектом присутствия, так называемые киносимуляции. Новый продукт получил бешеную популярность. Люди с восторгом ухватывались за возможность сыграть главную роль в любимом фильме. Ближе к финалу я уже с трудом соображал от усталости. Я не спал больше суток, причем основную часть этого времени не снимая визор. Последним действием, которое от меня требовалось, было заставить суперкомпьютер вопор военный оперативный план реагирования, сыграть в крестики-нолики. Искусственный интеллект заканчивает все партии в ничью и приходит к выводу, что глобальная термоядерная война, которую он был готов развязать, также является игрой, в которой единственная выигрышная стратегия даже не начинать. И отменяет запуск ракет, направленных на Советский Союз. Я, Дэвид Лайтман, юный хакер из пригорода Сиэтла, в одиночку предотвратил гибель человечества. Весь штаб командования Воздушно-космической обороны Северной Америки взорвался ликованием. Я ждал финальных титров, но их не было. Вместо этого все персонажи вокруг меня исчезли, и я остался один в огромном пустом штабе. Я посмотрел в монитор одного из компьютеров. С темного экрана на меня глядело отражение моего собственного аватара, не Мэтью Бродерика. Я снова стал Парсифалем. Я завертел головой, пытаясь понять, что делать. А потом все огромные мониторы погасли. И на них загорелись зеленые буквы. Новая загадка. Четыре строки. «Найдется ключ у капитана в давно заброшенном жилище. Собрав сначала все трофеи, пускай герой в свисток засвищет». Несколько секунд я тупо пялился на них, Потом пришел в себя и сделал несколько скриншотов. А потом я заметил медный ключ. В стене штаба, откуда ни возьмись, появились врата. Они были открыты. И за ними я видел комнату Холидея в Мидлтауне. Вот он, выход, путь вперед. У меня получилось. Я прошел первые врата. Я бросил последний взгляд на четверостишие на экране. Чтобы расшифровать лимерик, мне потребовалось несколько лет. На разгадку нового стежка могло уйти не меньше. Пока он не наводил меня ни на какие мысли. Хотя я ведь еле стоял на ногах. В таком состоянии не до головоломок. У меня глаза закрывались сами собой. Я прыгнул в проем и приземлился на пол в комнате Холидея. А когда повернул голову, никаких врат уже не было. На их месте, как и прежде, висел плакат военных игр. Проверив статистику, я обнаружил, что мне начислили несколько сотен тысяч очков опыта, и аватар мой одним махом скакнул с 10 уровня сразу на 20. -й. Потом я заглянул на доску почета. Картина там была следующая. Рекорды. Первое место. Парсифаль. 110 тысяч. Врата 1 Второе место. Артемида. 9000 Все остальные места оставались неизменными. Инициалы холидея и много нулей. Мой счет вырос на 100 тысяч очков, и рядом с ним появился значок «Врат медного цвета». Журналисты, да и вообще все на свете, наверняка регулярно проверяли доску почета с вечера. Так что весь мир теперь знал, что я прошел первые врата. Но я слишком устал, чтобы думать о возможных последствиях. Мне хотелось одного – спать. Я сбежал по лестнице на первый этаж, в кухню. Ключи от машины семейства Холидеев висели на крючке рядом с холодильником. Я схватил их, выскочил из дома и сел в Форд Тандерберт. Тот, что рабочий, не на бетонных блоках. Мотор завелся со второй попытки. Я задом съехал на дорогу и помчался на автобусную остановку, а оттуда телепортировался в терминал рядом со своей школой на Людусе. Забежав в школу, сунул новообретенные доспехи, оружие и прочие трофеи в свой ящик и, наконец, вышел из уазиса. В 6.17 я снял визор, протер красные глаза и уставился в полутьму логова, пытаясь уложить в голове все, что произошло. Только сейчас я ощутил, как стало холодно. Маленький обогреватель работал почти всю ночь. Я лишь иногда выключал его, и батареи, конечно же, сели а я слишком устал, чтобы взгромоздиться на велотренажер и крутить педали. Но до восхода оставалось совсем немного, так что я мог спокойно завалиться спать, не боясь замерзнуть насмерть. Я заполз в спальный мешок и свернулся калачиком на полу. Закрыв глаза, я попытался думать о новой загадке, но через несколько секунд меня срубило. Мне снился сон. Я стоял один посреди выжженного поля боя, окруженный сразу несколькими армиями. Прямо передо мной выстроилась в боевом порядке армия шестерок, а с флангов из тыла войска пасхантерских кланов, вооруженные до зубов разнокалиберными пушками, мечами и всякими магическими хреновинами. И я не был партифалем. Я был самим собой, в бумажной броне, с игрушечным пластиковым мечом в правой руке и с большим хрустальным яйцом в левой, Яйцо выглядело в точности как дорогущая безделушка из фильма «Рискованный бизнес», из-за которой персонаж Тома Круза огреб столько проблем, но я почему-то знал, что это и есть пасхальное яйцо Холидея. И вот я стоял на виду у всего мира и держал в руке сокровище. Хором, как один человек, все армии издали боевой клич «Измей». И кинулись на меня. Я видел оскаленные зубы и налитые кровью глаза. Они собирались отобрать у меня яйцо. И ничто не могло им помешать. Я понимал, что сплю. И надеялся проснуться, прежде чем атакующие меня настигнут. Но от чего то не проснулся. Яйцо выхватили. И я почувствовал, как меня живьем раздирают в клочья. конец 12 главы